12 мая. Нервов нет, кончились. 15 мая. Нервов нет, кончились. 20 мая. Чистый лист. Родительское собрание по итогам года. Боюсь ужасно. Иду как на плаху. Той бабушки с хоралом Жаль, не было. Не было и папы, которому бабушка советовала валерьяночки валерьяночке попить. Зато пришла мама, обеспокоенная межличностным общением. На партах у детей уже не было учебников и тетрадей. Конец года. Многое уже закончили. «Не вижу учебного материала на столе», – села она за парту дочери. Светлана Александровна сказала, что год закончился, тройки есть – но в целом нормально. «А у кого какие оценки?» спросила мама. «Знаете, мне неудобно называть пофамильно», сказала учительница. «Это как-то не педагогично. Тем более, что оценки я для себя оставила. У нас безоценочная система в первом классе». «Очень даже педагогично», не успокоилась мама. «Называйте прямо по партам. Интересно же». «Ладно», согласилась Светлана Александровна и стала называть. «Хорошо, пятерки и четверки, хорошо, хорошо». «Что, у всех одинаково?» – расстроилась мама. «У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Вот Лисе я могу поставить смело пятёрки». «Ой, в неё мой Лёша влюблён», – сказала мама лёши. «И Илюша, и ещё полкласса», – ответила Светлана Александровна. «Так, дальше. У вас хорошо, но никакой самодисциплины». Внимание, пять минут максимум. Так, Вася, учительница дошла до меня. Четверки, пятерки, но вы потом после собрания задержитесь. Я с вами поговорю. Не пугайте меня, прошептала я. Дисциплинка, дисциплинка хромает, сказала мне с соседнего ряда мама отличница и погрозила пальцем. А еще расскажите про детей, попросила она учительницу. Светлана Александровна тяжело вздохнула. Фонетика как хромала, так и хромает. Дисциплина тоже оставляет желать лучшего. Домашние задания не делаются. Или делаются, но не сдаются. Не могу же я к ним в портфель лазить. На следующий год давайте договоримся. Никаких игр. И телефоны должны лежать в портфеле, отключенными на время урока. «А у них где?» – спросила чья-то бабушка. «На шее или в кармане». «Ой, это ж вредно!» – запречитала бабушка. «Это ж радиация! Особенно мальчикам! Сейчас по телефонам говорят, а потом у них детей не будет». «Да нет, я о другом. Я понимаю, вам спокойнее и безопаснее, но бывают вопиющие случаи. Вот есть ученик, не буду называть фамилии, знаете, что он сделал на контрольной?» «Что?» Выдохнула мама-отличница, готовая слушать страшилку. Он ставил наушники в уши и, как ни в чем не бывало, через телефон стал слушать музыку. «Ну что прикажете мне делать?» «Какой ужас!» – воскликнула мама. «Вундеркинд!» – сказала другая. «Болящий он!» – подвела итог бабушка. «Точно вам говорю!» «Болящий!» «Зато мы писали годовую контрольную!» – сказала учительница. Другие классы по полтора часа писали, а наши сдали через тридцать 35 минут. «Гарвард!» – сказала мама-отличница. «Интересно, какие в вашем Гарварде результаты будут?» – хмыкнула бабушка. «И еще», – продолжала Светлана Александровна. «Нам с вами еще четыре года учиться. Нет, уже три, слава богу. Очень вас прошу, если вам что-то не нравится или ваш ребенок не тянет нагрузку, «Подойдите, мы с вами все решим. Спокойно. Нельзя же сразу!» Учительница замолчала. «А что такое? Что такое?» – засуетилась мама-отличница. «Да опять кто-то настучал в министерство», – сказала активистка родительского комитета. «Кто? А что сказал? Мужчина или женщина? А по какому поводу?» Светлана Александровна молчала. «Аноним!» – ответила активистка. Сказал, что в классе поборы и невыполнимые не по программе тесты. А когда его попросили представиться, он сказал, что боится. Его ребенка будут прессинговать. «Кажется, я догадываюсь, кто это», – задумалась мама-отличница. «А чего тут догадываться? Наверняка это тот папа Харал, Это в его стиле. И слово из его лексикона. А давайте мы вычислим этого родителя и поговорим». «Если ему не нравится, пусть уходят в другую школу», сказала активистка. «А я хотела уточнить по поводу ремонта. Почему мы должны сдавать на ремонт? Мы же уже сдавали. Пусть другие родители первоклассников делают, которые в этом году придут», сказала мама, до этого молчавшая. Мама-отличница посмотрела на нее с подозрением. «Это не я. Я не писала в министерство», испугалась родительница. Просто если мы сделаем туалет...» то пусть наши дети туда ходят, а другие не ходят. «И как вы себе это представляете?» – спросила активистка. «Давайте лучше о школьной форме поговорим. Подключилась еще одна мама. Опять будет синяя?» «Нет, серая», – сказала активистка. «Фу! Почему серая? Мне не нравится». «В этом году серый был в моде», – сказала активистка. Мама поникла. Светлана Александровна в момент обсуждения туалетов и формы вышла. Я выскочила за ней в коридор. «О чем вы хотели со мной поговорить?» – спросила я, вытирая мокрые от волнения ладони от джинсы. «Нет, все в порядке. Просто пусть Вася будет поактивнее. А то я его вызываю. Он на меня такими глазами смотрит, как будто я его ругать буду. А ведь он все знает. Нам на следующий год в олимпиадах участвовать, в концертах». Надо, чтобы он был поактивнее. Хорошо, постараемся, спасибо. Он же и музыкой год занимался, и эрудированный. Вот и я о том же. А то некого было на конкурс самодеятельности выставить. В классе тем временем разбились по интересам и перешли на личности. Стоял крик. «У меня четверо детей!» – перекрикивала всех мама. «У меня тоже четверо детей!» – отвечала ей другая. «Давайте разделим полномочия», – взывала активистка. «Вот вы конкретно будете отвечать за спор на охрану?» – обратилась она к родительнице. «Почему я?» «Я не могу», – испугалась та. «Никто не может. Все-таки давайте решим с ремонтом. А нельзя внести предложение по форме. Из-за одного родителя, которому не имется, весь класс страдает». «Да». Точно этот папаша настучал. Он мне сразу не понравился. Еще 1 сентября. И по утрам вечно скандалит. А жену я его никогда не видела. Да вы вообще молчите. Не можете сдать, не сдавайте. А вы со мной так не разговаривайте. Я вам не подружка. Я не могу за экскурсии отвечать. Я же работаю. Да вечно везде туалеты ломаются. Они же дергают и дергают. А мальчики еще и писают мимо. Дома они тоже мимо писают? Это уж как приучили. Вот я и говорю, какие родители, такие дети. А в старшую школу даже с одной тройкой не переводят. Да за материальный взнос переведут. А что толку-то? Учиться как будут? Этот ЕГЭ – одно мучение. Все-таки старая система лучше была. Когда устно отвечали. Да, точно. Я вообще в этом ничего не понимаю. Да-да, егэ, еще дожить надо. Не успеете оглянуться. А почему наш класс должен туалет делать, а другой только в классе дверь менять? Затраты-то разные, кто это решал? Да кто сейчас это выяснит? Может быть, не просто серые сарафаны, а хотя бы с розовым? Купите розовую блузку, будет вам серые с розовым. Вот он и не пришел на собрание, испугался, рыльца в пушку, ребенка жалко. Сидели уже два часа, я тихо встала, спрятала за спиной сумку и выскользнула из класса. Кажется, никто не заметил. Пришла домой. Ну, спросил Вася, все хорошо, ты окончил на четверке и пятерке. Я знаю, сказал ребенок, тоже мне новость. Васюш, а почему ты в конкурсе самодеятельности не участвовал? Что там хоть было? Ну, на пианино играли, и на этой, как ее, дудочке. Ты же тоже мог сыграть. Там надо было в четыре руки. А где я тебе еще две возьму? Я бы с тобой сыграла. Нет, там две девочки играли, знаешь как, вот так. Вася двумя руками стал тарабанить по столу. Я так не умею, и, если честно, мне так не нравится играть. Мне по одной нравится. Хотя им цветы подарили, красивые. Только девочкам на пианино по одному, а девочке на дудочке сразу два. Ладно, на следующий год будешь выступать. Ты у меня молодец. Только руку поднимай. Что, завтра? Нет, на следующий год. Вот в следующем году и напомнишь. Я за лето все забуду. Буду, как чистый лист. Это ты от кого услышал? Да все учителя так говорят и чужие родители. Придете, говорят, после лета, как чистый лист».